Седьмое. Стоящая в коридоре медсестра дёргала за дверную ручку и пыталась докричаться до Коломбы. Коломба не откликалась. Она пыталась отдышаться и не могла отвести глаз от лежащего перед ней трупа. Я его убила, подумала она. На миг её захлестнуло обжигающее осознание того, что она оборвала чужую жизнь. Жестокая внутренняя дрожь, казалось, вот-вот вдребезги разобьёт её тело. Кем бы ни был этот человек, она лишила его всего: будущего и прошлого, надежд и страхов. Одним движением она превратила его из живого существа в вещь. Перед её глазами снова возникли погибшие в катастрофе, организирующий на тротуаре грабитель, застреленный ею в первый год службы в Палермо, и наконец первый, виденный ею труп, распростёртый на изгаженном матрасе. С облепленным мухами лицом наркоман, чье тело она обнаружила в его квартире спустя неделю после смерти. Ощутив бремя всех этих смертей, накрывшие ее словно бетонный плащ, Колумба снова начала задыхаться. Она вонзила ногти в ладони. «Не сейчас», — сказала она себе. «Не из-за этого сукина сына, который хотел себя прикончить». В дверь продолжали колотить. К голосу медсестры присоединился голос мужчины. Кажется, пациентка упала с кровати, сказала медсестра. Проблема не в замке, ответил мужчина. Что-то блокирует саму дверь. Стараясь двигаться как можно тише, коломба поднялась на ноги. Что ей делать? Логичнее всего было бы открыть дверь и вызвать коллег, но если она станет утверждать, что отец послал к ней убийцу, никто ей не поверит. Она только впустую потратит драгоценные минуты, часы. Если отец и оставил какие-то следы, за это время он их заметит. Пойду поищу какой-нибудь рычаг, чтобы взломать дверь, сказал мужчина. Коломба провела рукой по лицу. Действуя в одиночку, она подвергнет себя неимоверному риску. Прежде всего, она рискует попасть под следствие за убийство. Ведь жертва нападения не избегает, бросая на полу своей палаты труп. Если она так поступит, то неизбежно навлечёт на себя подозрения. Разозлившись на саму себя, Коломба покачала головой. Не время думать о последствиях. Она в долгу перед Ровэрой и перед похищенным отцом детьми. Коломба огляделась в поисках способа выбраться. При виде выбитого стекла она вспомнила, как её своевременно разбудил брошенный в окно ботинок. Этот ботинок она не могла не узнать. Криперы, доктор Мартинс на пятисантиметровой платформе, носил только один её знакомый. Она выглянула в разбитое окно, ожидая увидеть Данте на лужайке. К ее изумлению, он сидел, вцепившись в ветку дерева прямо перед ней. Уличный фонарь отбрасывал свет на его смертельно перепуганное лицо. «Данте!» — напрягая севший голос, позвала она. Даже не поведя взглядом в ее сторону, Данте продолжал сжимать ветку руками и ногами и, казалось, не помнил, где находится». Из коридора снова донёсся мужской голос. Попробуй вот этим, сказал мужчина. Что-то металлическое. Тут же с шумом подделать верной косяк. Удалось вам достучаться до пациентки? Она не откликается. Не то чтобы она была в тяжёлом состоянии, надеюсь, она не ударилась головой. Он постараюсь работать побыстрее. Вот дерьмо, пробормотал Аколomba, схватив мертвица за воротник, а она затащил его в туалет. Хотя он был костлявым и ниже её ростом, Валочки его оказалось настолько тяжело, что она чуть не потеряла сознание. Коломба закрыла дверь, подбежала к кровати, подняла стойку капельницы и снова прикрепила пластырем катетер к руке. Потом она задёрнула шторы и ударом ноги затолкнула ботинок Данты под кровать. Пол был всё ещё усеян осколками стекла, но тут она мало что могла сделать. Она только передвинула стол в центр комнаты, поставила перед дверью стул и отбросила деревянный клин. Дверь с металлическим лязгом распахнулась. У самого порога, загораживая медсестре и служителю проход, сидела Коломба. "Так это вы заперли дверь?" удивлённо спросил мужчина с огромной отвёрткой в руке. "Нет", пробормотала Коломба, её заклинило. "Я пыталась вам сказать, но у меня пропал голос". "У вас всё в порядке?" спросила медсестра. "Да". Служитель собрал инструменты и с озадаченным видом пошёл прочь. Медсестра пристально смотрела на Коломбу, не зная, как поступить. Будь это обычная пациентка, она бы велела ей возвращаться в постель. Но человек из полиции — особый случай. В сей больнице известно было, кто она такая, и о ней ходили тревожные слухи. Во-первых, поговаривали, что она не в своем уме, и что даже собственные коллеги в чем-то ее подозревают. Достаточно было поглядеть, как они входят и выходят из палаты, у них на лбу все было написано. Непонятно, почему у двери не выставили охранника, как в кино. Вам нужно вернуться в постель, стараясь звучать как можно внушительней, сказала она. Позвольте вам помочь. Я лучше посижу, не сводя с неё глаз, прошептала Коломба. Медсестра прочитала в её взгляде глухую угрозу, хотя на самом деле Коломба смотрела на неё с мольбой. Прошу тебя, уходи. У вас точно всё хорошо. — Да, насколько это вообще возможно в моем состоянии? — прошептала Коломбо. — Пожалуйста, дайте мне побыть одной. Медсестра попятилась. До сих пор пациенты на нее не нападали, но кое с кем из коллег подобное случалось. Один даже заразился гепатитом после того, как его укусил пьяница в белой горячке. — Нет уж, спасибо. — Я попрошу врача к вам зайти, — сказала она. — В этом нет никакой необходимости, — ответила Коломбо. — Посмотрим. пробормотала медсестра, отворачиваясь и почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Подождав несколько секунд, Коломба вскочила на ноги и чуть не упала. Голова, как будто превратилась в тыкву. Она снова заперла дверь, подпёрла её клином и вернулась в туалет. Тело находилось там же, где она и оставила. Под ним расползалась огромная лужа мочи. Только этого не хватало, подумала Коломба, наклоняясь, чтобы обыскать карманы мужчины. Она нашла бумажник, связку ключей, дистанционный ключ от автомобиля Opel и магнитную карту. Мобильника при нём не оказалось. Коломба повертела карточку в руках. Насколько она знала, во многих больницах персоналу выдавались магнитные пропуска. Однако на них должны быть напечатаны имя и фотография владельца. На этой же карте не было ни того, ни другого. Это была фальшивка, дубликат, с помощью которого незнакомец проник в отделение, чтобы ее убить. В бумажнике лежали деньги, кредитка и с виду настоящие водительские права на имя некоего Лучано Феррари, 58-го года рождения, проживающего в Риме по адресу улица Помпео Магно, дом 1. Коломбо убрала права обратно в бумажник и снова положила его в карман мужчины, а остальное спрятала в руках пижамы. Она подошла к металлическому шкафчику для личных вещей. Одежды там больше не было. Вспомнив, что отдала её друзьям, когда те пришли её проведать, она тихонько выругалась. Коломбо взяла свой мобильник и надела ботинки. Стоило ей нагнуться, чтобы завязать шнурки, и в глазах потемнело, она чуть не потеряла сознание. Она снова вонзила ногти в ладонь и немного пришла в себя. Оглянувшись на окно, Данте до сих пор сидел на дереве. Она выбила из-под двери клин и выглянула из палаты. Коридор был пуст. Внезапно вспомнив об ботинке, она вернулась за ним, вышла в коридор и незамеченной добралась до лестницы. Спускаться было тяжело. Главная боль стала настолько сильной, что её затошнило. Наконец, она спустилась на нижний этаж, и перед ней оказался ведущий к регистратуре коридор. отделенный от лестницы двумя дезактивированными стеклянными автоматическими дверьми и аварийный выход. Она направилась было к нему, но тут же поняла, что сигнализация перебудет всю больницу. Пролетом ниже находилась железная дверь с табличкой «Только для персонала». Дверь была заперта, но на косяке был установлен считыватель магнитных карт. Коломбо поднесла к нему найденный пропуск, дверь разблокировалась и, И она попала в освещённый тусклыми оранжевыми лампами служебный коридор. Разноцветные пластиковые стрелки указывали дорогу к раздевалкам, подсобке и прачечной. Коломба пошла по коридору, надеясь, что одна из дверей выведет её наружу. Наконец, она нашла крытый гараж, через который ей удалось выйти в прибольничный парк. Площадка возле двери была усыпана окурками. дрожа от холода в своей фланелевой пижаме, она пошла вдоль здания, пытаясь сообразить, где её палата. Заняло это целую вечность, но в конце концов она увидела собственное разбитое окно, за которым под порывами ветра колыхался край шторы. Она подняла глаза на Данте, который всё ещё цеплялся за ветку дерева. Она безуспешно попыталась привлечь его внимание и, поняв, что ничего не выйдет, бросила ботинок. Коломба целилась по руке, но попала ему в висок. От боли и испуга Данта едва не рухнул на землю вниз головой. Ботинок весил почти полкилограмма, так что удар получился не слабым. Зато ей удалось вывести его из транса. "Кока", пробормотал он, словно очнувшись ото сна. "Слезай быстрее", прошептала она. Несколько секунд Данта не шевелился, потом с потрясённым взглядом соскользнул на землю. "Ты жива", сказал он. Коломба подняла с земли ботинок и протянула ему. Да, от счастья, благодаря тебе. Потом обсудим. Дай мне свою куртку. Данте, как лунатик, снял с себя парку и остался в чёрной водолазке. Куртка оказалась узковатой ей в плечах, зато доходила до самых коленей. Если бы не пижамные штаны с поросятами, она бы выглядела вполне прилично. Я его видел, кока сонным голосом произнёс Данте. Каво мужика в моей палате? Нет, я видел отца. Вечно ты видишь его в самый неподходящий момент, сказала она. Давай пошли отсюда. Данте схватил её за руку: "Постой, Кока, ты не понимаешь. Отец был здесь. Он со мной говорил. И как он выглядел?" Данте растерянно моргнул. "Я не слишком хорошо помню. О'кей, потом расскажешь. А теперь нам пора сваливать". До выхода они добрались через приёмный покой. Воспользовавшись пропуском, они открыли заднюю дверь, прошли мимо по горло занятых врачей и санитаров, которых их едва заметили, миновали очередь из двух десятков ожидающих осмотра пациентов и выбрались наружу через главный вход. Пришлось спешить. Пока Коломба тащила Данте из парка, в ее палате зажегся свет. И стало ясно, что не пройдет и десяти минут, как больницу наводнят полицейские. По дороге Данте наскоро рассказал ей, как увидел отца. Поэтому ты бросил в окно ботинок. Я не мог пошевелиться, сказал он, не мог закричать. Уверен, что это действительно был отец, спросила Коломба и потянула его на первую поперечную улицу, подальше от дорожных камер. Да. Потому что если бы это была галлюцинация, ты бы понял, да? скептически спросила она. Я всегда знаю, когда схожу с ума. Теперь, когда Данте снова начинал соображать Его походка стала более плавной. Прошлое казалось ему месивом разрозненных деревянных картинок. Значит, он ушёл раньше нас? Возможно, он ещё в больнице. Данте остановился. Мы должны найти его Коко. Нас остановит ещё на входе. Почему? Что случилось с типом в твоей палате? В голосе Данте звучало подозрение. Подожди. Заметив фары приближающейся патрульной машины, Коломба потянула его в темноту. Патруль проехал мимо. Ты что, его убила? не отставал Данте. Коломба молча вздохнула. О, чёрт. Я надеялся, что обойдётся без крови, но это была законная самозащита. Я буду свидетельствовать в твою пользу. Сам знаешь, чего стоят твои показания. Надо найти машину. Не можем же мы разгуливать по городу пешком. Так, давай-ка займствуй машину у него. Ты же захватила его ключ, верно? Дай посмотреть. А откуда ты знаешь, что я его взяла? Если бы ты не решила разузнать об этом типе, нам не пришлось бы удирать. Ты бы осталась, чтобы ответить на вопросы полиции. Иногда ты меня просто бесишь. Коломба бросила ему ключ. Похоже, это Opel Agila, сказал Данте и огляделся возле входа. Он бы не припарковался, но и бросать машину слишком далеко тоже бы не рискнул. У него тоже могла возникнуть необходимость побыстрее смотать удочки. Открыв на мобильнике карту, он изучил огибающий вход в приёмный покой, главную дорогу и ответвляющиеся от неё боковые улочки. Он отбраковал расположенные слишком близко к больнице и односторонние проулки, и улицу возле светофора, и подходящих улиц осталось всего две. Он показал на них в Колумбии. — Давай разделимся. — Первый, кто найдет машину, свистнет. — Хрен тебе! Одного я тебя не отпущу. Идем вместе. На поиски темно-красного «Опеля» ушло пять минут. По двой приближающейся сирены Коломбо села за руль, а Данте лег на заднее сиденье. — Тебя не напрягает водить краденую машину? — Потому что он, скорее всего, ее угнал. — Если сам он на ней ездил, значит, это достаточно безопасно. Голумба завела автомобиль и поехала прочь. Улица Помпео Магна находилась в районе Прати. Если всё пойдёт хорошо, через 20 минут они будут на месте. Однако она боялась вломиться ни в ту квартиру и решила позвонить Альберти. Судя по голосу, он был удивлён её звонку, может даже больше, чем удивлён, учитывая, что стояла глубокая ночь. К счастью, он перевёл телефон на вибрацию, поскольку сочинял музыку в наушниках. "Госпожа Коссели, вы послушали мои композиции?" с ходу спросил Альберти. У Коломбы не повернулся язык, чтобы сказать, что его грошовый плеер остался в палате вместе с трупом. "Пока нет. Извини, мне нужна услуга. Можешь пробить одно имя?" "Сейчас не моя смена, госпожа Коссели. Но у тебя же должен быть друг на дежурстве, правда? Позвони ему и спроси." «Хорошо, говорите. Лучано Феррари. Насколько мне известно, родился в Риме в 58-м. Проверь, есть ли у него судимости, найди его адрес и перезвони мне. Если спросят, почему он тебя интересует, скажешь, что он тебе машину поцарапал». «Госпожа Касселли, мне не следовало бы». Но Коломбо уже повесило трубку, потому что на ожидании висел вызов от инфантия. Данте пришлось зажмуриться, чтобы не видеть, как она ведет одной рукой. Зная он, в каком она состоянии, он бы выпрыгнул из окна. Теперь вдобавок к головной боли и тошноте в поле ее зрения то и дело взрывались яркие, как бенгальские огни, вспышки, и Коломба с трудом фокусировалась на дороге. В ухо ей загремел голос инфанти. — Где ты находишься, мать твою? — заорал он. — Тебе уже доложили? — спросила Коломба. — Еще бы мне не доложили. Половина участка в больнице, а ты исчезла. Я не могла там оставаться. Ты не могла там оставаться? Что за хрень ты несешь? Что это за тип в сортире? Не знаю, — соврала она, — но он пытался меня убить. И что случилось потом? Произошел несчастный случай. Какой к черту несчастный случай? Ты сбежала с места убийства. Немедленно возвращайся. В больнице небезопасно. Я приеду сразу в участок. Сейчас же, Коломбо, или тебя ждут большие проблемы? Только вот заеду еще в одно место. Коломбо! Она нажала на отбой. «Вынес телефон и батарейку», — пробормотал Данте, «иначе они отследят твое местоположение». «Они не станут сразу же за мной охотиться. У нас есть еще несколько часов». «А потом что?» «Коломбо пролетело на красный свет. Сдамся с повинной». «И что скажешь?» «Что запаниковало и сбежало?» «Тебе никто не поверит. Но у них не будет оснований для задержания». «А если тебя все равно задержат?» «Да Анжелесу нельзя доверять». Тогда продолжишь расследование самостоятельно. Пока не найдёшь неоспоримые доказательства, что твоё похищение и исчезновение Малджери связаны. До тех пор я не расколюсь, даже если мне пожизненно влепят. Один я не справлюсь, захныкал Данте. Не вешай на меня такую ответственность. Ты вынес меня из горящего здания. Ты справишься гораздо лучше, чем думаешь. Кстати, спасибо. И спасибо за ботинок. Я тебе дважды обязана. Данте выпрямился на сиденье. Иза говорил ей на ухо: "Кока, отец знает, что мы вот-вот на него выйдем. Иначе он бы не подставился, чтобы избавиться от тебя. Раньше он никогда не действовал в открытую, это на него не похоже". На мгновение Коломбо вновь увидела в паре сантиметров от своего лица перекошенную от ярости морду Феррари, лёгкие снова начали сжиматься, и что ты предлагаешь? У нас мало времени. Скоро он исчезнет, избавившись от всех следов. А под следами я имею в виду Луку и других детей. Если мне придется действовать в одиночку, я могу опоздать. Разве у нас есть выбор? Не сдавайся в полицию. Продолжай работать над делом вместе со мной. Меня будут искать. Долго я все равно не протяну. Коломбо припарковалась возле закрытой палатки флориста под окнами выкрашенного в розовый цвет дома. Данте увидел на фасаде табличку с номером 1. Они на месте. Ты можешь протянуть столько, сколько потребуется. Я помогу тебе спрятаться. Я знаю людей, которые могут достать тебе документы. Коломба глубоко вздохнула. Данте, я не могу. С тех пор, как мы начали работать вместе, я наделала немало глупостей. Но я всё ещё сотрудница полиции. Есть грань, переступать которую я не хочу и не могу. Анна открыла дверцу машины. Ладно, пошли. Данте посмотрел на фасад дома и покачал головой. Извини, я не могу. Именно сейчас на меня находит кока, сама знаешь. Но я могу помочь тебе отсюда. Как? Он достал смартфон, видеозвонок Skype. Поняв, что настаивать бесполезно, Коломбо осторожно вышла из машины. Не оставайся в автомобиле. Если он в Розыске, тебя не должны найти в машине, но прежде чем выйти, сотри отпечатки. О'кей, кивнул Данте. Коломба направилась к зданию и тут же остановилась. Её мучил вопрос, который она до сих пор не осмеливалась задать, но больше откладывать она не могла. Он страдал. Данте понял, что Коломба говорит о Ровере. Ещё как? По крайней мере, выше талии, потому что ниже Коломбо подняла руку, зря она спросила. «Данте был не из тех, кто умеет подсластить пилюлю. Хватит, спасибо. И включи свой долбанный телефон», — сказала она. И открыла дверь в подъезд с ключами мертвеца.